Он так и знал. Это Люкс Стоккарт, подчинённый Милл Калаут, подруге детства Райнера. И хотя это его лицо с легкомысленной улыбкой больше подходило преподавателю младшей школы или надзирателю в детском саду, ему не составило труда остаться незамеченным в этой маленькой тесной комнате, и уж его-то Райнер не мог не воспринимать всерьез. Тело его напряглось, он был готов к бою. «Значит, ищешь здесь что-то?» «Ни в коем случае». улыбнулся люк на самом деле я здесь тебя ждал как ты узнал что я это легко с твоими теперешними силами ты не пойдешь в замок чтобы сдать сиону свои вопросы напрямую возможно ты бы смог преодолеть заслон в первом разведывательном центре но коля собираешься бежать в другие страны то не рискнешь получить ранение поэтому и туда ты не пойдешь конечно ты всегда можешь разузнать обо всем после того как окажешься в Нельфе». «Но для того, чтобы сделать это, тебе нужно изучить, что происходит между Роландом и Эльфой. И вот ты и сюда, чтобы узнать это. Наверняка ты за этими документами пришел. Тут же Люк протянул ему ворох бумаги, который держал в руке. «А вот эти документы я отобрал специально для тебя». Мягко улыбнулся он. «Другими словами, ты знал, что я собираюсь пробраться сюда». А Райнер напротив нахмурился. «Верно. Я решил убить меня». «Я пока еще думаю». Кинув на задумчивого Люка колкий взгляд, Райнер произнес: «Но ты не забыл накидать в этой комнате ловушек, которыми ты так гордишься». И он посмотрел вокруг. Всё же самое неприятное в этом парне – это его талант создания ловушек. Ни магии, ни умения двигаться, ни боевой доблести, пусть он и выше уровнем обычного солдата, но Райнеру Люк неровня. И все же Райнер не чувствовал себя заведомо победителем, Он тонул в ощущении, что в сражении все его действия будут просчитываться этим человеком. Словно я его марионетка. Пока что Рейнер не замечал ловушек, но Люк засмеялся и подтвердил. Еще когда ты дрался на первом этаже, я закладывал здесь все свои ловушки и потратил на это два часа». Как он надумал, это место нашпиговано капканами, и Рейнер никогда не смог бы их найти. Роковая ошибка. Похоже, исход вероятного сражения заранее решён. Однако, если все это блеф... В этом он тоже специалист. Тогда получается, что настоящими ловушками здесь и не пахнет, но его слова... Сами по себе ловушка, которая призвана удержать Райнера от побега. Юноша лихорадочно бегал взглядом по темной комнате, пытаясь углядеть хоть одну западню. «Например, где-то вот тут, справа». Люк указал на угол рядом с ним. Ловушка, из которой выскакивает нож. В миг за его спиной раздалась бздынь, и Райнер молниеносно оглянулся. Снова ошибка. Бздынь — это была резиновая лента, которую натянул и направил на полку с документами Люк. Райнер отвлекся на это, и Люк мог сделать свой ход. Нож, нацеленный прямо в голову магу, свистнул в воздухе. Ожидаемо. Райнер ухмыльнулся и отшатнулся назад. Нож черкнул мимо. я смог уклониться», — удивился Люк. «Ха, не в первый раз я попадаю в твои капканы». Но это был еще не конец. Люк ткнул пальцем слева от него. «Настоящая ловушка там. Пытаешься снова меня одурачить?» «Банк!» — послышалось с левой стороны. «А?» — вскрикнул Райнер. Этот звук произвела явно не резинка. «Но что тогда? Хотя если я поверну голову...» Рискую действительно попасть под ножик Люка. Откуда же был этот банк? Это же было банк, а не бздынь. Банк это вам уже не шуточки. А вот засада. Мысли в его голове словно играли в перетягивание каната, и Рейнер не в силах больше этого выдержать, обратил свой взор в сторону звука, и как только он это сделал, то увидел, как плюшевый мишка падает с полки на пол, и и все. И только. Взвизгнул Райнер. О чем ты? Тебе не нравится? Улыбнулся Люк. Что? Я про мишку, разумеется? Симпатичный, не правда ли? Нифига не симпатичный! Вот как! Я купил его в подарок капитану Милк. Продавец в магазине игрушек меня уверял, что это самый симпатичный и самый популярный. Да какая разница, а? Ах, да что тебе нужно от меня? Почему-то сегодня Люк не хотел всерьез драться с Райнером. Блеф Люка, его лукавство, лицо Рейнера стало расслабилось. «Ненавижу с тобой сражаться. Всякий раз вскипают мозги, и сердце чуть ли не прихватывает. То же самое со мной. Я уступаю тебе практически во всем, поэтому любая ошибка может стоить мне жизни. Но я не ошибаюсь. Такому мерзавцу как ты не очень-то идет твое лицо. Потому что капитан Милк — единственный человек, о котором я забочусь». Рассмеялся Люк. Серьезно, серьезно. Глядя на довольную улыбку Люка, Райнер вздохнул. Он считал, что с этим человеком сложно общаться, когда он видел эти всезнающие глаза, от которых, казалось, ничто не могло укрыться, то чувствовал, что любое слово выставит его дураком. «Итак, у тебя ко мне какое-то дело?» Райнер поднял голову. «Ты здесь для того, чтобы повидаться со мной, не так ли?» «Точно!» – признал Люк. «Я пришел сюда повидаться с изменником Райнером Лютом». «Значит, я теперь изменник?» «Да. Хотя страну не предавал?» «Ты предатель, независимо от того, предавал или не предавал». Пожал плечами Люк Люкстоккарт. «Наверняка в этой стране ты не раз слышал об этом». А Мак отвёл от Люка глаза, вперевшись взглядом в плюшевого мишку на полу. «Это сувенир для Милк?» «Милк. Милк Калаут». Подруга детства, которая, как и Райнер, попала в то ужасное место, где изо дня в день проводились эксперименты над людьми и где нет ничего, кроме тренировок и ежедневных мук. Специальный научный комплекс номер 307. Тот Роланд, каким помнил его люд, был по-настоящему жуткий. Вообще, до того, как Сион стал править, это была страшная страна. Один каприз аристократа мог стереть целую деревню с лица земли, А уж по ошибке прослыть изменником было легче легкого, Но теперь-то не так. Бывало. Райнер вновь поднял взгляд. Но не при Сионе. Люк кивнул. Да, эта страна изменилась, совершила большой скачок. И она и дальше будет двигаться вперед. Так и есть. Роланд движется вперед, Его не остановить. Вот только... Но куда вперед? На что нацелен Роланд? Он идет к свету. Улыбнулся Люк карт. На что если этот свет не свет? Король Героя не может ошибаться. Ой, да неужели? Иногда если он такой балбес. Однажды, снова отпахав всю ночь, он заблудился, пока искал туалет. Что, правда? Конечно, правда, и было это совсем недавно, всего с месяц назад, когда эта страна была ему знакома. Сколько же всего изменилось за этот месяц? Как же так? Чего, в конце концов, добивается Сион? Зачем ему такая сила? Почему он так спешит продвинуться на север? Должна же быть причина? Должны были быть ответы на все эти вопросы. Мировая война, Гастарк, беспорядки в соседних странах, да что угодно. Должна быть причина. И почему только Сион, который не выносил кровопролития и смерти своих товарищей, человек, который даже своим противникам старался не причинить вреда, «Делает все это. Даже если все не просто так, он слишком торопится. Ты не думаешь?» Лицо Люка выразило сомнение. «Именно это я и стараюсь разузнать. Неужели ваш отряд преследования ничего не знает? Только если в общих чертах. На многое скрывает и от нас. У его величества свои секреты. Да и потом, я знаю его давно. Все он всегда любил держать все в себе, и ничего с ним не поделаешь». И «Люк упомянул какие-то секреты?» «Что ж, вполне возможно», — подумал Райнер. Когда они дрались в ту ночь, Сион перевоплотился во что-то странное. Вот что влияет на него. Из-за точения Райнера и спешка, Райнер подозревал, что все это связано с тем, что живет в Сионе Остали. «На что это, чёрт возьми? Не шерстить же всю страну в поисках ответа? Да, может, Люк уже что-то...» Нет. Быстро покачал головой тот. «На моего начальника...» «А, я и забыл, вы же знакомы. Рахеля Миллера недавно вызвал к себе Сион, так что, возможно, будет информация». «А, вот как. Значит, Сион раскроет ему парочку своих секретов?» «Не смею предполагать, вызвали это не меня. Однако все это не важно. Если Сион что-то делает, то у него всегда есть веская причина». Он явно верил в то, что говорил». Он верил, что король-герой – святой. А если все же Сион не прав? Но Люк покачал головой. «Разве не сказал, король-герой никогда не ошибается? Разве не говорил, что он бывает тем еще кретином? Он ошибался и не раз. Нет. Да. Но, возможно, он был обманут кем-то. Тем, кто внутри него», – размышлял Рейнер. Или тем уродом, который то появляется, то исчезает, но всегда находится при нем Люсилем. Легкий вздох, ведь он был прав. Сиона могли обмануть и затем использовать. Кто-то или что-то, связанное с той странной легендой о реликвиях героев, боги, демони и тому подобном. Почему бы его и не использовать? Все еще раздумывая, Рейнер пристально взглянул на Люка. «Он вовсе не такой, каким вы его представляете. Он не дотёпа, который всё тащит на себе. Король-герой никогда не ошибается? Глупости. Он сожалеет о каждом своем промахе. Король-герой тоже человек, а люди ошибают. Я знаю об этом не лучше твоего», – перебил его сержант. «Да ну. Я знаю. Даже Сион. Мы признаем, что ему свойственно ошибаться. Но ведь все это не важно». Все, что услышит Миллер от Сиона, не будет сразу принято на веру». «И...» На полусловии Люк замолчал и вновь уселся на столешницу. «И с самого начала мы не верили своей стране и своему королю-герою». «Тогда почему же вы работаете на него?» Райнер хмурился. «Потому что Сион замечательный король, не правда ли?» «Трудно найти человека достойнее него». «В тот день, когда был коронован Сион стал, Роланд был благословлен богами». Но ведь, но признавать Сиона замечательным королем и доверять ему полностью, это разные вещи. Мы постоянно сдаемся вопросом, правильно ли поступает молодой король, но все равно служим ему. Все, что он делает, он делает для нас, он делает для людей. Подчиненным короля героя дарована свобода действий, но чтобы пользоваться ею. Эллюк взмахнул документами. Нам нужна точная информация. Не та, которую Сион нам сообщает, «И не субъективное мнение. Мы добываем информацию откуда только можно и собираем выедено факты». А, похоже, я взялся тебя учить?» Вдруг смутился Люк. «Но поскольку ты вот в -вот исчезнешь из страны, ты должен меня услышать. Затем я и пришел. Взгляд Райнера был колюч. «Так вот как все на самом деле. Этот парень никому не верит. Ни людям вокруг, ни родной стране, ни миру». И даже слова Сиона подлежат сомнению. Так вот, зачем отряд решил позволить Райнеру бежать. Он станет еще одним источником информации для них. Но юноша, беседуя с Люком, думал не только об этом. «Даже Сиона можно обмануть. Так значит, он действует неверно? Он к этой мысли меня все время подводил». Терзался Райнер. «Что, нельзя верить никому? Да что ж такое? Зачем я тебе вообще сдался?» Простонал Райнер. «Ты мне не нужен. Живи так, как хочется». Пожал плечами озадаченный Люк. «Не беси меня. И в мыслях не было. У меня даже есть на тебя надежда. Ты можешь удержать Сиона от совершения страшной непоправимой беды. Ты собираешься в путешествие, чтобы набраться сил и спасти Сиона. Это отлично. Это просто прекрасно. Конечно, твои планы могут пойти прахом, но если тебе удастся заполучить мощь, армию, страну... «Мощь на уровне Роланда, и если на тот момент ты все еще будешь считать Сиона своим другом, сейчас, когда Великая Война ломает континент, так нелегко найти надежного человека, верно? Если Сион сойдет с ума и обратится жестокосердным тираном, нам нужен кто-нибудь, способный устранить его, если этого не сможем сделать мы сами». Он сказал, «Это так просто». Люк качал головой, пусть Райнер ничего и не ответил, но мысли юноши были вполне понятны. «Нет, все не так. Если мы поднимем руку на Сиона, то погибнем сами. Мы не сможем одолеть чудовище Люсиля. Поэтому нам нужно кое-что». Он сказал это так, как будто действительно мог видеть все насквозь. «Вам нужно другое чудовище, не так ли?» Выдохнул Райнер, и Люк все ухмылялся. «Ха, ещё ребенком я часто повторял это». «Разве ты не то же самое, что и он?» а Райнер лют молчал. «Довольно разговоров. Оставим эту тему и все другие тоже. Наверное, я слишком много выболтал. Вот возьми». В ладони Райнеру легла пачка исписанной бумаги. «Эти документы прояснят для тебя отношения Роланда и Нельфы. Честно говоря, Алгал, лгал, когда сказал, что сам собрал эти бумаги. Мой подчиненный Льюр всю ночь трудился, подшивая их». Все ради тебя! Он отлично поработал! Тебе будет просто во всем разобраться!» Владелец Альфа-Стигмы пробежал глазами название на титульном листе. «Доклад для Рейнера. Великого путешественника». очень смешно. Мы вовсе не смеемся над тобой», — замахал руками Люк. «И не посмели бы, потому что мы опасаемся твоей силы. Крайне неразумно позволить такому, как ты, бежать из страны...» Но мы решили отпустить тебя. И знаешь почему? Чего там знать-то? Боитесь, что Сион станет куда страшнее меня? Ведь если это произойдет, то я буду единственным, кто сможет с ним справиться. Я ваш щит против Сиона. А вы управляете мной. Наоборот. Совсем наоборот. Мы тебя отпускаем, чтобы был шанс спасти Сиона. Если предположить, что его величество был введён в заблуждение, и теперь им кто-то управляет, то единственный выход для нас... «Убить его. Но ты... Другое дело, не так ли? Ты будешь держаться до конца. Ты будешь пытаться привести Сеона в чувство, сколько бы друзей не потерял а сколько бы боли не снес. Потому что ты его друг, лучший друг, и в тот дождливый вечер ты все еще пытался...» И с этими словами Люк оставил Райнера одного в комнате.